Глава пятая. Крепость. Моби. Whispering Wind. Потянулись недели холодной войны. Мы с Алексом пересекаемся и говорим только по необходимому минимуму. Решаем текущие организационные или бытовые вопросы, такие как выбор школы или детского сада, например. И это не приносит удовольствия ни мне, ни ему. В один из первых дней является старичок в дорогом костюмчике с чемоданчиком. Представившийся адвокатом и финансовым помощником Алекса, он раскладывает передо мной банковские бумаги и карточки и принимается объяснять, как ими пользоваться. На прощание дает совет. «Я не знаю, сколько здесь денег, мне эта информация недоступна, но советую вам не скромничать, предыдущая жена ушла ни с чем. И та, которая была перед ней, тоже». Притерно улыбается. И та, что до нее, тоже. Какая еще предыдущая? И та, что перед ней. О, боже! Я чувствую себя киндер-сюрпризом на конвейерной ленте. Я попала сюда не по своей воле, черт возьми. Как же я могла допустить все это? Где был мой разум? Да я же просто муха на липкой ленте. Ножки увязли, а крылышки не так сильны, чтобы вырваться. Срываюсь в банк на машине с личным ёлки-водителем. Да, забыла сказать, на крыше дома я тут недавно обнаружила посадочную площадку и вертолет. Да-да, личнее личного, свой, собственный вертолет у него, понимаете ли? Так вот, я мчусь в банк, мне интересно, во сколько он оценил меня? Сколько же стою я в качестве его жены? У меня четыре карты, три безлимитные кредитки разных систем, и дебетная карта. Когда я вижу сумму на дебетной, прикрепленной к моему сберегательному счету, именно вижу, потому что банковский работник не решается произнести ее вслух. Мой мозг парализует. В буквальном смысле парализует, ибо нет в природе слова более подходящего, чтобы описать то, что я ощущаю в этот момент, возвращаясь в дом на берегу в состоянии полнейшей подавленности. Это не мои деньги, это не моя жизнь, это не мой муж, не мой человек, мне все это не нужно. Я хочу домой. Алекса застаю в столовой. Серьезно и сосредоточенный он строчит послание на планшете, утонув в мягком диване у стеклянной стены. В какой-то веке он днем дома. А я в полном расстройстве духа. Стиснув зубы, подхожу и бросаю карты и папку с документами на стеклянный столик перед его носом. «Говорят, твои жены уходят от тебя ни с чем, советуют ни в чем себе не отказывать, пока благодать твоей благосклонности светит мои окна. Я тут подумала, что, пожалуй, мне стоит выпендриться, ну, чтобы хоть как-то выделиться на общем фоне. И ничего лучше не придумала, как разделить наши финансы. Я обеспечиваю себя сама, ты себя сам». Мое великолепие работало всегда удаленно, И независимо от положения тела на карте могло зарабатывать неплохие деньги. Так что я знаю, о чем говорю. Заказы на мои аналитические отчеты и бизнес-планы, как и проекты по оценке недвижимости, прокормят меня в любой точке мира. Покончив с тирадой, направляюсь к выходу и вдруг слышу. Тебе не нужно об этом думать. Я оборачиваюсь и наталкиваюсь на гневный, карий взгляд. Алекс дышит так усиленно, что его грудь буквально ходит ходуном едва сдерживая раздражение, но каким-то невероятным образом он умудряется совершенно спокойным голосом повторить. Тебе не нужно об этом думать. О чем? Спрашиваю. О том, что тебе достанется после развода. Я никогда и не думала об этом, Алекс. За все годы ты так и не узнал меня. Устало упрекаю. Твоя квартира по-прежнему ждет тебя в Кишиневе. Я только присматривала за ней и... Отдыхала там иногда. Я знаю о каждом твоем визите в ту квартиру. Я знаю о тебе все. Говорит, переключая свое внимание снова на планшет. Он не может смотреть мне в глаза, потому что это самый омерзительный разговор за все время, что мы знаем друг друга. И я повторяю, тебе не нужно беспокоиться о том, что будет после развода. Его не будет. Он снова поднимает на меня глаза, и я больше не вижу в них Ни негодование, ни раздражение. На секунду мне кажется, что это прежний Алекс, всегда улыбчивый и мягкий парень, которому меня так основательно притянуло когда-то. Никогда и ни в чем нельзя быть таким уверенным, Алекс. Я всегда думала, что состарюсь с Артемом, но все, как ты знаешь, совсем иначе обернулось. И абсолютно против моей воли. Он хмурится, словно от боли. Тебе плохо со мной? Тихо спрашивает. «А тебе со мной хорошо?» Мы оставляем друг друга без ответа. Час спустя я вижу Алекса на террасе, он стоит, засунув руки в карманы брюк и долго смотрит на море. «Моби, what for me?» В тот же вечер у нас случается совсем небольшая вечеринка в кругу близких друзей. Алекс осторожно стучит в детскую, чтобы пригласить меня лично, и я соглашаюсь. Мы сидим, укутавшись в пледы на пляже у подножья нашего дома, греемся у костра, пьем пиво, жарим мясо на барбекю и непринужденно болтаем. Вернее, шутим, но не мы, а они, потому что я только помалкиваюсь, изучая Алекса и его ближайший круг доверия. Кристен, Анну, Марка с Джейкобом и Габриэль. Тот же состав, который отдыхал на белом диване на недавней вечеринке. Вот так, в уютном уединении оранжевом пламени костра я нахожу всю банду по-настоящему веселый, остроумный, интересный. Сразу видно, эти люди давно держатся вместе и чувствуют себя в обществе друг друга так комфортно и расслабленно, как бывает только в семье. Я уже успела понять, что Алекс разный, он жесткий, властный, категоричный со всеми, кроме своих друзей. эстелы, детей и меня. Я никогда раньше не видела его таким, и даже более того, подобное поведение никак не укладываются в тот его... Образ, который уже успел нарисоваться в моей голове за годы, что я знала его в юности. Теперь же броская внешность резко контрастирует с его манерой общаться с людьми по-деловому строго, сухо, часто безапелляционно, если речь идет о подчиненных, коллегах, бизнес-партнерах. Однако, есть у него еще один облик, тот, который он надевает женщинами. В то время я еще очень мало о нем знаю, меня... Жестоко ранит его манера позволять прикасаться к себе другим женщинам, ведь теперь он женат на мне. И это, по моему разумению, должно накладывать определенные ограничения на его поведение и привычки. Неважно, как у них принято, неважно, как заведено в той среде, где выросла и жила я. Важно то, что я чувствую теперь, когда его целуют и обнимают другие женщины. Отнимают у меня его внимание, если он мой муж, значит и мужчина, он тоже только мой, разве не так? И вот я наблюдаю за тем, какой Алекс с друзьями. Расслабленный, мягкий, остроумный, местами веселый, легко парирует шутки, адресованные ему, шутит сам, но его юмор особенный, он не ранит никого, не кусает, не причиняет боли. Я обнаруживаю новые грани его личности, глубину доброты и искренней доброжелательности к людям. Вижу цельность и монументальность его характера, и эти открытия разогревают мой интерес, я хочу большего, хочу увидеть, узнать его целиком. В шутливо-саркастической перебранке на тему изящных способов самопреображения возникает вопрос, адресованный мне лично, и возможности спрятаться в молчаливом созерцании на этот раз у меня нет. «Валерия, а вот ты знаешь, что означает татуировка у Алекса под грудью?» Забрасывает тудила Кристен, и все присутствующие, кроме самого Алекса, поддерживают ее интерес шумным одобрением. «Это тайный из тайн, которую он никому не раскрывает, а тебе рассказывал?» Мой муж не промолвил ни слова о куда как более серьезных вещах, нежели его татуировка. Не посчитал нужным. «Нет, мне он тоже ничего не говорил. Отвечаю но я и не спрашивала, и без того несложно догадаться, что там. Все шесть пар глаз разом устремляются на меня, а Алекс смотрит с выражением, которое я не могу понять. Такое бывает редко, чаще я вижу в его глазах и настроение, и чувства, а иногда, мне кажется, даже могу прочесть его мысли. «И что же там? Не томи!» Кристон начинает ерзать от нетерпения, а меня покусывает мысль, Откуда она знает, что именно у Алекса на груди? Отдыхали вместе на пляже? Плавали в бассейне? Притихнув, все ждут мой ответ, но я не могу выдавать чужие тайны. Если Алекс никому об этом не рассказывает, значит, там зашифровано нечто важное для него. И вполне понятно, что он ни с кем не хочет этим делиться. Зачем же мне лезть со своими догадками? Кристон тут же в игривой манере обращается к Алексу, повиснув у него на шее. «Алекс, пусть она расскажет, скажи ей, не будь занудой!» Он не отвечает и смотрит на огонь, решая выдавать свое позволение или нет. Потом резко поднимает глаза и соглашается. Это всего лишь догадки. Пусть рассказывает. «Уверен?» – спрашиваю я. «Конечно». Набрав в грудь побольше воздуха, я выдаю все свои соображения разом. Ничего загадочного в этом рисунке нет. Ни для кого не секрет, что дерево – символ корней человека. Олицетворение семьи во всех ее проявлениях, плодовитости, наследственности, родства, отеческих чувств и сыновьях – одним словом, это любовь та, которая бывает только в семье. Случайностям тут не место. В кроне этого дерева зашифрованы инициалы, и трудно догадаться чьи. Некоторые из них нарисованы бледно синей почти серой краской, и, скорее всего, это ушедшие близкие другие яркие цветные это живые люди например там есть ярко-зеленая буква м это явно мария зеленый символизирует близость родства есть и другие зеленые буквы поменьше скорее всего это дети марии еще там есть алая ви соединенная сплетенная с такой же алой а я бы рискнула предположить что это инициалы моего имени и имени самого алекса но это исключено так как когда мы познакомились Они там уже были. Ну или я плохо помню. Вот так. На мгновение наша уютная компания погружается в тишину. Слышно только, как лениво шуршат волны у кромки залива, да потрескивают дрова в костре. Алекс смотрит на меня, завороженно. Да, именно так. В его взгляде восторг, удивление и страх одновременно. Спустя время Анна его спрашивает. «Алекс, это правда? Семья настолько важна для тебя?» Он словно с трудом отрывается от меня, переводит свой внезапно застывший взгляд снова на огонь и тихо сознается. «Да». «Но ты никогда не говорил об этом?» восклицает Кристен тоном, из которого следует упрек. «Если бы ты только сказал, все было бы иначе...» «Я не хочу даже предполагать, что именно было бы иначе, а нужно...» «Обычно люди говорят о таком, что для них важно...» Кристен убирает, наконец, руки с его шеи, заглядывает в его глаза, и я вижу, вернее, понимаю, что кольцо на пальце моего мужа ничего для нее не значит. И впервые осознаю всю масштабность планеты под названием «Алекс и женщины», где брак, вероятно, воспринимается с таким же весом, как одинокий возглас на переполненном стадионе. Внезапно понимаю, что у меня нет никакой защиты от них. Нет верности, преданности, нет нежности, нет радости от обладания друг другом, и задаюсь вопросом, зачем вообще он заключил со мной этот брак, зачем притащил в свою жизнь, что это? Благодарность за то, что я одна была рядом, когда ему было плохо, или месть за разбитое годы назад сердце? Моби Недели через две моих детей сражает американский грипп. Они, американцы, ласково величают его флю. И этот флю играет в жестокие игры с новобранцами, нешуточно приближая их грани, где близость трагедии неожиданно обжигает страхом и отчаянием. Я очень боюсь за сына больного астмой и ложусь спать в его комнате, но основной удар приходится на дочь. Лихорадочный, лающий кашель, называемый ларингитом или крупом в бывшем СССР, накрывает нас своей пугающей упорностью ближе к трем часам ночи. Однако я поражена не тяжестью американской болезни, относимой к группе ОРЗ, а тем, как реагирует на нее Алекс. Глубокой ночью, когда все спят, он будет меня, держа на руках Соню, задыхающуюся от кашля и отекший горта, не спрашивает без паники, но с беспокойством, что делать ему». Получив инструкции, послушно их выполняет, быстро укутывает ее и выносит на террасу, чтобы ей было легче дышать. Я же бегу разогревать молоко, что также должно нам помочь, и когда выхожу к ним на террасу, застаю пробирающую мою душу картину. Алекс качает Соню на руках, склонившись над ней и целуя волосы с такой всепоглощающей нежностью, у меня начинает щипать в носу и он тихонько что то поет ей таким ласковым голосом, какой может быть только у человека близкого родного который никогда не бросит в беде не спасует не предаст всегда поможет его широкие плечи и сильные руки словно колыбель для моей маленькой дочери трансформация сексуальности в надежное крепкое и такое нежное убежище для моего ребенка и я вдруг понимаю что все мы Я и двое моих детей в полной безопасности. Мы в крепости, которую теперь хочется назвать домом. Вскоре Соне становится легче, причем я впервые вижу, чтобы это происходило настолько быстро. Обычно ночной приступ ларингита длится не менее двух часов, а на этот раз на все ушло не более 30 минут. Я хочу забрать спящую дочь, чтобы дать Алексу возможность отдохнуть, ведь всего через два часа будильник из смартфона призовет его на пробежку. Начнется долгий день, неизменно тяжелый, как всегда, перегруженный событиями, проблемами, неординарными ситуациями, требующими его внимания, и людьми сложными, требовательными, неумелыми, ошибающимися. Я знаю, насколько важен для него отдых, ведь сам он совсем недавно перенес страшное едва не убившее его, но Алекс жестом показывает, что не нужно беспокоиться, он пробудет Сони Соней столько, сколько ей потребуется. Я долго сижу на своем любимом белом диване напротив и наблюдаю за тем, как он держит ее, поправляет одеяло, иногда целует в лоб и незаметно засыпаю. Проснувшись, обнаруживаю себя укрытой огромным теплым пледом, а Соню мирно посапывающую рядом, целой, невредимой и даже уже практически здоровой.